Глава пятая. Мне кажется, что добрые силы, которые ещё покровительствовали нашему судну и его праздным пассажирам, вдруг оставили корабль, когда мы вышли из Хайфы. Здесь всё как бы театрально совместилось и разгул судорожного веселья на борту, и медленное, но мощное качание моря. Огромный морской паром, сделался опасной шлюпкой, легко прыгающей под волну и каждый раз под замирание трусливого сердца, с трудом выкарабкивающейся на волю к ветру и звездам. Это плавание обратно на Кипр по стечению дешевой символики напоминало мне какую-то романную историю, написанную современным неудачным подражателем Булгакова. Буря на море, танцы и пьянство в каютах и ресторанах, лихорадочное, будто последний раз в жизни, веселье. Кажется, дьявол водил этот хоровод. Но, несмотря на завлекательность натуры, я все-таки вернусь к естественному сюжету этой истории, истинной последовательности событий. Каждому из нас... как я, кажется, уже написал выше, известна головокружительная радость праздного начала путешествия. Все впереди, новые впечатления, еще грязящееся удовольствие. К вечным домашним проблемам надо будет возвращаться, а, признаемся, это главные проблемы человеческой жизни, к ним надо будет возвращаться через еще Бог знает какой срок. ну вот, Прошла половина пути. Дощечка на кирпичике. Это подобие детских весов заколебалась. И дальше и пейзажи, и события, и время. Все стремительно убыстрилось. И полетело с каждой секундой, наращивая тревогу. А как там? Из кем у Осталось лишь шершавая деревянная. палочка вот и это сказочная и случайная поездка в израиль и египет в моей жизни такое больше не повторится я облизал свое мороженое так быстро и по-детски жадно что даже не распробовал вкуса а было ли мороженое или просто туристский быстротечный сон Я уже кляну себя. Ну почему я поддался массовому психозу туристского гладкого всезнания? Личная, душевная тайна не приоткрылась. Я историк и историк литературы. Не удосужился даже задать профессиональных вопросов бодрый самоуверенной гидше. позволил ей даже в чём-то, в лёгкости и переваривании её сладко-блудливого интеллектуального товара, в чём-то заморочить себе голову. От качки, что ли, произошло лёгкое отрезвление? Да. Политика, говорю я себе, грех наших дней, виснущий на плечах каждого. Политика, нудная, как зубная боль, застилает сознание. Но как же лихо эта обаятельная тщерь тасует слова. Разве было какое-либо решение ООН, как она и вся пропаганда утверждают о разделе Палестины? Была лишь рекомендация. А внезапный исход местного населения с полей и из хижин, земель, где оно жило столетиями, Но почему мгновенно в семи или восьми окружающих Палестину, благоденствующую под протекторатом Великой Британии, мусульманских государствах возникли огромные лагеря палестинских беженцев? Перемещенные лица, в которых никто не хотел видеть ни лиц, ни людей. Я уже не задаю себе вопроса, почему так быстро сдала Палестину Великая Британия? А все очень просто. В один день, вернее, в одну ночь...